Глава третья. Арина. — И ты не уволилась? — спрашивает меня подруга и по совместительству соседка по имени Лиля. Лилечка — стройная, красивая блондинка моего возраста. Легкая в общении, веселая по жизни. Мы дружим с ней со школьных времен, когда наша семья жила здесь с бабушкой, и я ходила в местную школу. В отличие от меня, у девушки за плечами три брака, но нет детей. Мы частенько засиживаемся вечерами на кухне и пьем чай. Кухня моя, как, впрочем, и вся квартира, маленькая, но зато своя, чему я очень рада. Наше время иметь собственное жилье – большое везение. Нет, это, конечно, немного неприятно и ко всему задевает мою профессиональную самооценку, но это ведь не навсегда. Я постараюсь побыстрее найти ему самую лучшую помощницу в мире, и со спокойной душой вернуться к себе в отдел. Я наливаю в чашку кипяток и подаю ее Лиле. Лучше бы ты с таким рвением мужика себе приличного нашла и вообще уволилась с этой работы. А то времени на личную жизнь у тебя совсем не остается. У Лили, как и у половины моих родственников по маминой линии, какое-то навязчивое желание выдать меня замуж. Сама-то она уже там трижды побывала. Первый муж, как бывает с блинами, оказался комом. Второй от нее сам сбежал. Ну, а третий был стар и богат, все, как она мечтала. Но, к сожалению, прожили они недолго. А когда он умер, его дети взяли Лилю за горло, оставив ни с чем. Теперь эта самая безутешная вдова, прихватив с собой парочку норковых шуб и драгоценностей, подаренных ей ее покойным супругом, Из шикарного особняка вернулась в свою квартиру в Хрущевке, которая находится этажом ниже, прямо подо мной. — Лиля, ну что ты говоришь? Ванька же все услышит. Последнее предложение я произношу почти шепотом. — Я все слышал, мама, — подает голос мой ребенок. — И тетя Лиля права. Бабушка тоже так говорит. Не уши, а локаторы, блин. — А ну-ка иди сюда. Иди и расскажи мне, что там бабушка говорит. Лили сидит с полным ртом и чуть не давится чаем. В этот момент в дверном проеме появляется Ванькина голова. — Ну, мам, — тянет Иван, — ты разве бабушку не знаешь? И неохотно садится рядом на табуретку, держа учебник в одной руке. — Знаю, потому и спрашиваю. — Ну, что она там говорила? Я раздраженно насыпаю сахар в свою чашку и начинаю его расколачивать, а сын тяжело вздыхает. Она сказала, что ты такая злая, потому что у тебя мужика нормального нет, и если ты его сейчас не найдешь, то в сорок ты вообще никому не нужна будешь, еще и, как она сказала, а, с довеском в придачу. Странно слышать такие слова от своего собственного чада. Соседка все-таки поперхнулась чаем и теперь пытается откашляться. Ну, бабуля, у вас, конечно, огонь. Лили берет салфетку и вытирает лицо. Моя мама в своем репертуаре. Говорю, я поднимаюсь с табуретки и подхожу к плите, чтобы снять ужин с огня. Это же надо такое при ребенке говорить. Мам, а что такое довесок? спрашивает сын. А мы с лилей молча переглядываемся. Вырастешь, узнаешь. А сейчас марш в комнату. Уроки доучишь и будешь ужинать. Ну, мам. В комнату. Добавляю голосу строгости и указываю пальцем на дверь. Ванька нехотя поднимается и плетется к себе, тихонько возмущаясь под нос. Так всегда. Вырастешь — узнаешь, вырастешь — узнаешь. Нормально. Я разворачиваюсь к лили и принимаю позу руки в боки. Без комментариев. Хотя, знаешь, отчасти я с ней согласна. Лили выбрасывает салфетку и садится обратно, поджав ногу под себя. — И ты туда же. Мне еще нет даже тридцати одного. А до сорока так вообще, ого-го, как далеко. Отодвигаю стул, сажусь напротив и беру чашку, глядя на подругу. Лили как-то странно взглянула на меня, и нездоровый огонек зажегся в ее голубых глазах. Такие моменты в этой блондинистой голове всегда рождается гениальная мысль. И я не ошиблась. — Послушай, я придумала! — взвизгивает она, довольно хлопая в ладоши. — Как вы предсказуемы, мадам. У меня есть одно приглашение на крутую спид-дейтинг-вечеринку. Спид — А что это? — спрашиваю я с нескрываемым интересом и смотрю на подругу. — Это такой формат быстрого знакомства, когда девушки размещаются за столиками с номерками. Мужчина же, в свою очередь, через каждые 3-7 минут последовательно пересаживаются от одной к другой. Восторгаясь своей гениальной мыслью, Лилек закусила нижнюю губу, и в ее глазах заплясали черти. «Класс! Могу с полной уверенностью сказать, что вот эта затея не лучшее, что приходило в ее светлую голову. Знаешь, это, наверное, все не для меня». Я бросила скептический взгляд на подругу, пытаясь не обидеть ее своим отказом. — А ты попробуй. Вдруг понравится. По глазам понятно, что она от меня не отстанет. Блин, если я вдруг кого-нибудь знакомого встречу, знаешь, как стыдно будет. Протягиваю я всеми силами, отпираясь от этой затеи. — Да вряд ли, — отмахивается Лили. — Город у нас большой. Встретить кого-то знакомого — один шанс на миллион. «Ну, не знаю», — говорю я после недолгой паузы. «Я подумаю. Чтобы не обидеть, я сделаю вид, что подумаю над ее предложением, ну, а потом, извинившись, откажусь. Думай быстрее. Вечеринка будет в одном очень дорогом клубе, и уже в эту пятницу. А сама почему не хочешь пойти? Может, я смогу внушить Лиле, что ей самой надо на эту вечеринку? Ну, я еще в трауре». Еще и месяца не прошло, как от нас ушел Серафим Иванович. Еще недельку подожду. А там уж можно и нового претендента на мое сердце искать. А ты обязательно сходи. Спасибо за предложение, я обязательно над ним подумаю.